Глава 31 Илор тоже встает с трона. «Ты таким тоном это сказала, что даже не знаю, то ли ревновать, то ли опасаться за жизнь подданного. Можешь подержать его за руку, пока я буду с ним разговаривать. Так вам обоим будет не слишком страшно. А ты и не заревнуешь, если я какого-то постороннего мужчину буду за руку держать». В шутливых интонациях есть нотки серьезности. Помедлив, отрицаю. Нет, в отличие от тебя, я на сто процентов уверена, что ты интересуешься только девушками. Если бы ты знала, как ты меня успокоила. А ведь Лор определенно нервничает, отправляясь со мной на дело. Наверное, пытается найти равновесие между своими антименталистскими принципами, необходимостью и потаканием избранной. Он подходит вплотную ко мне и протягивает руку, смотрит в глаза. Серьезный и собранный, но огненно-рыжий цвет придает несерьезность всему его облику. Мы как к Вардежону явимся. Илор пытается сохранить нейтральный тон. Официально с пламенем и молниями или по -тихому. Оба из предложенных вариантов по-своему хороши, но я выбираю. Официально явиться всегда успеем при неофициальном визите есть шанс склонить к сотрудничеству и меньше вероятность спугнуть его сообщников, если таковые имеются и лор кивает и несколько вьющихся прядей сползают с его плеча на грудь он настойчивее протягивает руку и когда мои пальцы касаются горячей кожи нас окутывает не золотое пламя визитная карточка аранских а дымка тумана с таким визуальным сопровождением телепортируются невыпендривающиеся маги воды и менталисты. Торжественный зал с раритетами исчезает за тумана, ее уносит ветер, и чуть раньше прозрения нас настигают звуки ночного города, успокаивающий крик околоточного, далекий цокот копыт. И лорд телепортировал нас на одну из задних улиц между особняками Вельмож и очень богатых жителей Новодрандской столицы. Мостовая влажно поблескивает в свете фонарей. Похоже, недавно прошел дождь. Задние ворота огороженных особняков закрыты. Над стенами виднеются подсвеченные светильниками деревья. Несмотря на то, что это улица черных ходов, и сейчас ночь, здесь по-своему красиво. Если бы мои родители были живы, я переехала бы в подобный особняк имперской столицы, и, возможно, какой-нибудь дракон пытался бы пробраться ко мне по такой улице на свидание. Воспоминание отзывается неожиданной неловкостью. Мне следовало переодеться в брючный костюм, ведь негоже драконессе, только что обретший своего избранного. Выбрасываю из головы все эти мысли о том, что должна и не должна делать драконесса, После обретения избранного. У меня дела, они сами себя не сделают. Выдернув пальцы из руки Лора, деловито оглядываюсь. В какой из особняков нам нужно? Туда. И Лор ожидаемо указывает на двери, возле которых мы вышли из телепортации. Мы бесшумно подходим к ним. Высокие стены особняков скрывают нас от взглядов их обитателей. Ри, я стучу. Обездвиживаю слугу и снимаю с него ментальный амулет. Ты заставляешь его забыть о том, что мы здесь появлялись. Судя по напряжению в голосе, Лору требуется немало моральных сил, чтобы включить мое мозгоедство в план. Можно, конечно, быстрее, но, наверное, не стоит пугать Элора моими возможностями обхода амулетов, а то просто не стоит пугать. Массивные створки украшены резьбой со сценами охоты. На больших ящериц, чем-то напоминающих драконов, только без крыльев. Вроде и не выступление против нас, но намек. И подобных украшений в новом Дренте полно. Вардижон просто не исключение. Илор ударяет кулаком дверцу в воротах. Та неожиданно раскрывается, выплескивает на мостовую больше света. Мгновенно меня и Илора накрывает почти прозрачный купол щита. Но ничего не происходит. Мы с Лором переглядываемся. Это он накинул щит на всякий случай, но не похоже, что нас хотят атаковать. Я выпускаю ментальные способности. Улавливаю слишком яркие отголоски эмоций, запомнившиеся этому месту. Чье-то раздражение обманом, страх перед неопределенностью, перед драконами. Просто страх. Все это очень мимолетно. Сплетено с флюидами суеты и обеспокоенности, с шелестят потревоженные ветром кроны, запах крови, этот медный, солоноватый запах ударяет в ноздри, и я понимаю, что именно мне напоминает это сама открывшаяся дверца и тишина и звенящее напряжение пространства вокруг. И Лор, шепчу я, ощущая, как каменеет лицо. Как все внутри стынет от знакомого ощущения, от предчувствия, что там за воротами. Пронзительно взглянув на меня, лор шире открывает дверцу. Поставленные им щиты уплотняются вокруг нас. Он шагает на территорию Варди Жона. Я хочу крикнуть «нет», но ужас слишком сильно сковывает горло. Почти сразу раздается шепот Элора. «Не заходи сюда, Ри!» Особенные, испуганно-гневные интонации его голоса помогают взять себя в лапы и решительно двинуться следом. Дорожка между задним крыльцом и воротами залита кровью. В маслянисто-блестящей луже что-то лежит. Рука. Оторванная рука. В окнах особняка горит свет, и этот свет четко выделяет на стеклах брызги и потеки крови. Свет окровавленных окон очерчивает двинувшуюся ко мне со стороны деревьев фигуру. Я отступаю на шаг и хватаю воздух вместо рукояти жаждущего. Рыжий отблеск волос подсказывает мне, что идущий под деревьями мужчина и лор. «Я же просил тебя не заходить!» Шипит он раздраженно. «Убийцы могут быть здесь!» Скинув руку, чтобы он замолчал, я прикрываю глаза, и прислушиваюсь к ментальному полю. Оно еще вибрирует после всплеска агрессии и смертной боли, но наполненное магией пространство уже пытается стереть эти отвратительные следы. Это происходит слишком быстро. Похоже, здесь мощная защита, рассчитанная и на защиту от менталистов. Впрочем, для дома высокого аристократа это неудивительно. Не похоже, чтобы здесь оставался кто-то живой. Я открываю глаза если, конечно, преступники не используют абсолютные щиты. И Лор смотрит на меня пристально, приглаживает волосы нервным жестом. «Ты как, нормально себя чувствуешь?» уточняет он с беспокойством. «Помнит мое первое служебное столкновение с бойней в чужом доме и мою истерическую реакцию. Намного лучше, чем обитатели дома. Я стараюсь быстрее вернуть нас на тему происшествия». Думаю, надо проверить, что здесь произошло, прежде чем вызывать местных следователей. Я медленно запускаю телепортационное заклинание, и под ногами свободно вспыхивает огонь. Ничто мне не мешает. Значит, мы в любой момент можем уйти. Я отпускаю пламя, и оно, последний раз полыхнув отражением в глазах Илора, гаснет. Ты это выдержишь? С сомнением уточняет он. Конечно но мне не нравится, что перед ответом я замялась на мгновение. Всего мгновение, но я не должна переживать о том, что убили незнакомых мне существ. А из дома Варди Жона я знала только самого Лиама, так что мне должно быть все равно. Видимо, и лорд тоже уловил заминку или просто не хочет, чтобы я занималась не своими, я же Драконесса, делами, поэтому сразу находит повод меня не пускать преступники могут быть внутри наверное стоит вызвать и лор мы драконы правящего рода приподняв подол я решительно направляюсь вдоль залитой кровью дорожки к дому но если ты боишься я тебя прикрою это не поможет шипит и лор потому что я за тебя боюсь а не за себя хорошо я буду прикрывать себя обещаю перепалка помогает мне справиться с плещущимся внутри ужасом В начале службы я загнала страх крови глубоко внутрь, но воспоминания о разоренном доме до сих пор при мне ранят, а этот особняк темный, весь украшенный замысловатой резьбой и каменными фигурами, хотя ничем не напоминает мой родовой замок, но... Обстоятельства слишком схожие. На крыльце крови нет, и по нему, следом за Элором, я поднимаюсь, больше не придерживая подол. Илор постоянно оглядывается, я же ориентируюсь на ментальные способности и раскинутые в стороны щупы телекинеза. Я хочу и не хочу видеть то, что находится внутри особняка. Кровью там пахнет сильнее, удушающе. Илор шагает впереди, но вид каждого нового убитого заставляет его едва уловимо дергаться. Это не страх. Судя по тому, как яростно Илор сжимает когтистые пальцы в кулаки, он дергается от гнева, злости на то, что кто-то посмел хозяйничать на его территории, убивать его существ. Мы, словно призраки, скользим из зала в зал, по коридорам, заглядываем сквозь распахнутые двери в комнаты, по первому этажу и второму. Я заставляю себя смотреть на каждого убитого слугу и домочаться в Заставляю себя сравнивать детали с тем, что видела в своем доме. Картины разрушений отличаются. В моем доме все были разодраны когтями вампиров. Здесь нет. На телах убитых следы огня, острые порезы от водных лезвий, следы сокрушительных ударов. Последние могут оставить и вампиры, если начнут пользоваться кулаками». Но такие повреждения более характерны для действий крупных каменных големов. Они так легко проламывают людские кости. И когтями могли работать оборотни, даже драконы. Единственное свидетельство в пользу того, что действовали именно вампиры, то, что столько существ, судя по дорогой одежде, здесь не только слуги, но и кто-то из состоятельных, знати, почти наверняка маги, Убито так быстро, что никто не успел толком среагировать, поднять тревогу. На втором этаже двери комнат тоже распахнуты. Мы идем мимо них, заглядывая в гостиные и залы, кабинеты. Никого. Скоро должна быть комната, окна которой, как и на первом этаже, залиты кровью. Именно ожидание кровавого побоища почти заставляет пропустить голубую гостиную. Взгляды и Лора, и Мой сначала проскальзывают по ней, а потом возвращаются к сидящим в креслах трупам. Лиам Варди Жон и трое представительного вида мужчин раскинулись в креслах с высокими спинками. Еще одно пустеет. На лицах четверых покойников одинаково мучительное выражение. Губы покрыты кровавой пеной, а глаза красные от полопавшихся сосудов. Похоже, их отравили, подсыпали яд в вино или стоящие на столике пять бокалов. Шагнув внутрь, элор поворачивает голову и тихо рычит. Я тоже заглядываю в гостиную, чтобы узнать, на что он смотрит. Возле стены лежит обезглавленное тело еще одного богато одетого мужчины. Его кровью, похоже, и на размашистое послание на стене. Такая же участь постигнет всех предателей, поддерживающих мерзких чешуйчатых узурпаторов.